32. Несмотря на то, что Сава приехал почти на час раньше условленного, я не могу не радоваться его неожиданному появлению. Разговор о шмотках стал откровенно мне надоедать, и теперь есть прекрасная возможность сменить тему. Поднявшись, я касаюсь его щеки губами и в ответ ощущаю жадное прикосновение ладони к Талии. Я чувствую, что Вика пристально за нами наблюдает, но стыдиться своего выбора точно не собираюсь. Здравствуй, Вики! одарив ее широкой улыбкой, Сава выдвигает для себя стул. Вики, я не удерживаюсь от смешка, но заметив напряженное лицо подруги, вспоминаю о ее пунктике и решаю предостеречь Саву. Вика терпеть не может любые вариации на тему своего имени. И это чистая правда. Даже звучание полного Виктория она переносится скрежетом. Правда? Сава с преувеличенным удивлением поднимает брови и вопросительно смотрит на Вику. «Извини, я ведь понятия не имел». «Меня снова посещает ощущение, что я чего-то не понимаю или что-то упускаю из виду, но пока не могу найти для этого разумного объяснения. Мои подозрения основываются лишь на интуиции. Нужно не забыть уточнить, что сказал ей Сава в клубе». Все в порядке», — бормочет Вика и, откашлявшись, начинает барабанить пальцами по столу. О возможности задушевной беседы между нами тремя пока не идет и речи. Вики явно неуютно, и причина тому ее выраженная неприязнь к Саве. Откуда она вообще взялась? Еще совсем недавно она считала его красавчиком и блестящей партией для меня. Неужели Сергей ей что-то наговорил в попытке выгородить друга? Хочешь чай или кофе? спрашиваю я у Савы, которого, судя по расслабленной позе, повисшее напряжение ничуть не смущает. «Вряд ли мы пробудем здесь долго», — отвечает он и, коснувшись моего колена под столом, сжимает его. Так он демонстрирует свой накопившийся за день голод. Я собираюсь ему возразить, сказав, что мы пришли совсем недавно, но в этот момент Вика сообщает, что ей срочно нужно уехать и для убедительности трясет передо мной выключенным экраном телефона. Я ни на секунду не верю в такую срочность, но поддерживаю ее игру и, кивнув, поднимаюсь, чтобы попрощаться. Я позже тебе позвоню, тихо говорю ей, в висок, обнимая, хочу кое-что уточнить. Вика бормочет Угу и, отстранившись, посылает слабую улыбку наблюдающему за нами Саве. До свидания. Хорошего вечера, Вики, с иронией звучит в ответ. Выждав, пока подруга уйдет, я поднимаю руку, прося в официанта счёт, и с укором смотрю на Саву. Я ведь сказала, что Вике не нравятся любые вариации её имени. Повторяться было невежливо. Согласен. Проблема в том, что я и не хотел быть с ней вежливым. От неожиданного признания я машинально подаюсь вперед. Кажется, сейчас у меня появилась возможность распутать этот клубок невесть, откуда взявшиеся неприязни между ними. Чем тебе так не угодила, Вика? Откуда вообще взялась ваша взаимная антипатия друг к другу? Взаимная антипатия? В глазах Савы появляется знакомый стальной блеск. Твоя подруга по какой-то причине меня не любит? Сообразив, что импульсивно сболтнула лишнее, я неуклюже даю заднюю. Она скорее за меня волнуется. Лучше ответь, чем тебе так не нравится Вика, если ты не утруждаешь себя вежливостью. Очень мило, что она за тебя волнуется, повторяет Сава, вкладывая купюру в принесенный официантом счёт. Все, как и положено лучшей подруге. Не дав мне возмутиться его очередному уклонению от ответа, он поднимается и одаривает меня своей слепительной улыбкой, рождающей глубокие ямочки на щеках. Если уж на то пошло, я мало с кем бываю вежлив. Пойдем.